Глава 10. Мой мотолет мчался по полотну дороги, а Руби огненной стрелой мчалась параллельно мне по траве. Ну, что тут скажешь? Демон она и есть демон. Не знаю, как ей это удавалось, но она не отставала, а порой даже перегоняла моего железного коня. При том, что я не ограничивала себя в скорости, так как сильно соскучилась по быстрой езде. Уже позднее, когда мы с Лекси сидели в кафе по соседству с мотоклубом и беседовали, Он задумчиво заметил. «Знаешь, никак не могу понять». М, м Я бросила на него взгляд поверх бокала с лимонадом. «Ты практически не ездишь сейчас. Последние соревнования, в которых ты участвовала, были почти девять месяцев назад, а ты так уверенно держишься на дороге, словно... Ну, не вчера, конечно, последний раз ездила, но не так давно». «Ты тренируешься в другом месте или происходит что-то, чего я не знаю?» «Скорее второе. Лекси, ты не обижайся. Но есть вещи, которые я не могу тебе рассказать. Вообще никому не могу. Не потому что не хочу, а потому что это не моя тайна». «Понятно. Что-то подобное я и предполагал. Варг-Гуакай давно еще, при нашем знакомстве. Помнишь, в загородном доме?» Так вот, он еще тогда говорил, что ты непростая штучка. Мой навигатор улыбнулся, сглаживая остроту последних слов. — А что ты ему сказал? — улыбнулась я в ответ. — Сказал, что давно это знаю, и что девчонка, пришедшая в пятнадцать лет в мотоклуб под руку с отцом, который ее перед этим выпорол именно за любовь к мотолетам, не может быть простой. — Ну, ты уж моего папу голословно ты не обвиняй выпорол он меня не за любовь к мотолетам а за то что ездила на чужом ничегошеньки при этом не умея и толком не понимая как им управлять мы ну, усмехнулись каждый вспомнил свое то что осталось в прежней жизни там где когда то был наш дом ты не пропадай больше стрижек лекси ласково пожал мне руку лежащую на столе я скучал а я тебя позднее познакомлю кое с кем ну ка «Неужто завел подружку?» — подалась я вперед. «Не подружку. Невесту». «О, поздравляю». Мы еще какое-то время поболтали. Лекси показал мне фотографию своей девушки, которая тоже оказалась полукровкой. Отец ее лиграс, мать-человек. Посмеялись над мешаниной генов в крови и тем, как, возможно, будет выглядеть их будущий ребенок. «Да, это действительно обещает быть интересным» учитывая, что отец лексит тролль. Расстались мы ужасно довольны и По крайней мере, я точно. Мне нравилось общаться с Лексином. Мой старинный друг, который оставался им уже много лет, и, надеюсь, останется им дальше. И пусть мы с ним из разных слоев общества живем по-разному. Главное, что он понимал меня и ценил. Именно меня. Взбалмошную, прямую вредную, порой непримиримую. Идущую к цели через свои слезы и свои же переломанные кости, верящую до последнего в порядочность окружающих меня людей, отворачивающуюся только после предательства, но лишь тогда, когда сама с этим столкнулась, а не услышала из чужих уст. У меня было не так много друзей в прошлой жизни. Валиса и Лексин. И я рада, что хотя бы один из них оказался рядом со мной здесь пусть это нечестно по отношению к нему ведь он лишился всего по моей вине но с другой стороны обрел многое по моей же здесь в темной империи лекси устроился намного лучше и судя по тому что за столь недолгий срок обзавелся невестой его расовая принадлежность не являлась больше ничем таким уж страшным и это радовало потому что раньше там к нему относились несколько презрительно но как же «Полукровка, да еще тролль!» Проводив меня до квартиры, Гастен попрощался и отправился к себе. Сказал, что у подъезда будет дежурить его сменщик, и если я куда-то поеду, меня сопроводят, а он вернется утром. А утром меня позвала Клариса. «Госпожа, можно вас попросить взглянуть?» Лицо гоблинша было не то чтобы встревоженным, скорее озадаченным. Я проследовала за ней в столовую и вопросительно посмотрела на свою домоправительницу. Вот. Пухлый зеленый пальчик указал на стол. Увидев то, что она мне показывала, я не смогла сдержать улыбки. По центру стола красовалась тарелка с пирожными. Да-да, теми самыми. Маленькими, вкусненькими, воздушными. А рядом лежал букетик фрезий Удивил меня его величество. Фрейзия! Цветок, являющийся знаком расположения к приятному общению и всецелого доверия. «Что же вы хотите мне сказать, лорд Дагорн? Что именно вы готовы мне доверить? И ведь сдержали свое слово, в спальню ко мне не вламывались, а ставили свой подарок в столовой». «Госпожа!» — отвлекла меня от раздумий домоправительницы «Все хорошо, Клариса. Даже отлично». Поставь, пожалуйста, цветы в воду, а пирожные... Мы съедим их на завтрак. Ты тоже угощайся, а то, если я буду есть только сладкого, растолстею, — подмигнула я гублинша. — Вот уж прямо растолстеете! — пробурчала она, но глаза ее улыбались. — Вечно носитесь, дома-то почти не бываете. Питаетесь, не пойми где, не пойми как. «Хоть кто-то решил позаботиться о приятных округлостях на ваших бачках, и то хорошо». Пирожные мы поделили. Мне, Кларисе, Руби и парочку Гастену, когда он приехал. Следующие два дня прошли так же. Работа в Императорском дворце, тренировки с грегом на полигоне, затем поездка в мотоклуб, общение с Лексией троицей эльфов-гонщиков, которые тоже были рады меня видеть. Они же и сообщили, что в эти выходные состоятся очередные гонки, и выразили надежду, что я буду в них участвовать. Мне обошлось, разумеется, без шуточек в мой и свой адрес. Парни посмеивались, говорили о том, что я бессовестно сместила одного из них со ступеней почета и трусливо исчезла, не желая подтверждать свое лидерство в следующих гонках. Но не могла же я им объяснить, почему мне не удалось поучаствовать в прошлых заездах. Пришлось выкручиваться и отшучиваться. Его Величество не соизволил приглашать меня и Грэга к себе в те часы, которые мы проводили во дворце. Не давал о себе знать и позднее. Были только утренние гостинцы в виде сладостей и букетов. Менялись цветы. На следующее утро после фрейзи я получила белые гиацинты. Языком цветов лорд Дагурн сообщил мне, что я прелесть, Красавица и само очарование Да-да, я такая. Хоть кто-то хвалит, и то приятно. На то столько мужчин вокруг, и со всеми либо родственные, либо деловые отношения. Так и забуду совсем, как нужно флиртовать и кокетничать. После гиацинтов последовала веточка розового алеандра, что заставило меня озадачиться. Какой из двух смыслов вкладывал в свой подарок император? Комплимент... Ты очень милая? Или, предостережение, ты сводишь меня с ума? Если судить по розовому цвету, то скорее первое. Но сам выбор цветов предполагал второе. Ведь для выражения нежности и комплимента больше подошли бы другие розовые цветы. Но мне определенно нравились подобные цветочные послания. Ян же вернулся к своей роли начальника отдела Ну, а я и Грегориан, соответственно, вновь являлись его подчиненными. Я сначала мучилась от непонимания поведения этих двух мужчин, а потом махнула рукой. Все равно не дано мне догадаться, что происходит в головах у черноволосых и кореглазых братьев. Точнее, что двигало императором, я предполагала. Вероятнее всего, он не позволял мне забыть о себе и своем интересе ко мне. Но давал время Яну? Ждал, пока он решится на что-то или отступится? Или же предоставлял мне время привыкнуть и перестать шарахаться и пугаться? Сложно сказать. А Себастьян... Я не держала на него зла, но не могла забыть и простить. Точнее, нет. Я простила, но не забыла. И забыть не смогу никогда. И пусть кто-то назовет меня злопамятной, но это оказалось сильнее меня. Немного разбавил круговерть обычных рабочих будней звонок Армана. «Привет!» Синеглазый платиновый блондинчик радостно улыбался мне с экрана линкера. «А мы приехали в Колпиад. У нас через два дня начинаются занятия в академии». «Привет, Арман!» Я не смогла сдержать ответную улыбку. Эльф был таким довольным и веселым, что невольно заражал своей искристой радостью. «Сильно вам досталось от родителей?» «Ну...» У парня дернулись уши, из чего я сделала вывод, что именно этим частям тела и досталось от любящего папы. «Да ладно, получили за дело, чего уж теперь. А я тебе привез обещанные подарки. Как и когда можно их отдать?» «Ой, Арман, ну что ты, брось!» — отмахнулась я. «От меня не убыло за один поцелуй?» «Ну нет, я обещала, свое слово я держу. И потом я уже их привез. Куда мне теперь их девать? Так что говори, куда вести Я продиктовала ему адрес своей квартиры, и мы договорились, что он приедет не раньше назначенного часа. А я к этому времени как раз должна буду вернуться из мотоклуба. Когда мы с Гастаном и Руби вошли в холл, оказалось, что все трое эльфов меня уже ждали. Леграс консьерж их, разумеется, дальше не впустил, раз меня нет, но позволил спокойно дождаться. Увидев нас, парни вскочили и радостно поприветствовали. Андрей держал в руках небольшой узкий сверток, а у ног кармана стояло солидных размеров переноска, в каких обычно перевозят животных. — Кто у тебя там? — я кивнула на переноску. «В смысле?» — парнишка округлил глаза. «Приз? Ты забыла?» Откровенно говоря, я и правда забыла, что именно мне обещал Арман в таверне взамен поцелуя. «Так, кинжал и...» «О боги! Эльфийскую кошку!» «Ну и зачем мне кошка, когда у меня уже живет собака?» и эта самая собака кстати весьма подозрительно принюхивается к обитателю переноски М да надеюсь у нас сейчас не будет ожидать акт из вечной войны между представителями двух противоположных видов когда мы прошли в квартиру я попросила ребят подождать в гостиной а сама удалилась чтобы снять мотолетный комбинезон клариса к моему возвращению успела предложить гостям легкие закуски и напитки а вот и я окликнула их, войдя в гостиную. «Ну, рассказывайте, показывайте». ирже это тот кинжал, который я проиграл Арману, а он пообещал тебе», сказал Андрей и развернул сверток. «Да, действительно, кинжал. Старинный, узкий, с серебряной ручкой и искусной чеканкой. Нужно тоже подстать, покрытый потемневшим от времени серебром и усыпанно драгоценными камнями». «Я увлекаюсь древним оружием, и этот кинжал из моей коллекции», — сообщил мне Андре, дождавшись, пока я рассмотрю подарок, и вновь взглянул на него. «Теперь он твой», — раз Арман так решил. «Не жалко?» — я лукаво улыбнулась. «Ну, если честно, то совсем немного». Парень запустил руку в волосы и почесал затылок. «Я, конечно, думал, что он в семье останется». Но ты заслужила его, как ни крути. Так что нет, для тебя не жалко. — Ну, спасибо, — рассмеялась я. Носить с собой я его вряд ли смогу, длиннова для повседневной носки. Но хранить буду бережно, и ухаживать за ним стану соответствующе. — А теперь котенок, — весело сообщил Арман. Он наклонился к переноске и вынул из нее кошку. Весьма большую взрослую кошку. «Вот, владей!» С натугой подняв животное на руки, протянул его мне. «Котенок?» Я приняла подношение и даже хекнула от неожиданности. Очень уж внушительный вес оказался у животинки. «Ну да», — спокойно кивнул эльф. «Она еще маленькая, ей всего три месяца». «Ей? Всего три?» Я изумленно смотрела в круглые зеленые глаза кисы. А какая же она станет, когда вырастет? — Ну, примерно как половина Руби. Как ни в чем не бывало, сообщил мне Арман. — Это же эльфийская кошка, я ведь говорил. — Говорил. Согласилась я и присела на диван, так как держать кису на руках было тяжеловато. Котенок, точнее кошечка, оказалась шикарной. Светлая дымчатая шкурка с черными пятнами по всему телу. Брюшко более светлое, почти белое. Вокруг глаз тоже белые ободки, что придавало ей немного комичный вид. А вот уши наоборот, с черной окоемкой и густыми метелками более длинной шерсти на кончиках, как у рыси. Только хвост не короткий, хотя такой же толстый, как у настоящей лесной пятнистой кошки. Лапы толстые и мощные. Собственно, именно на рысь эта милашка больше всего и походила. «Ничего себе, киса! Какая ты красавица! И, оказывается, еще совсем маленькая!» Почесала я пушистую котечку за ушком. Она немедленно начала босовитом урлыкать, и, решив, что раз я такая хорошая, меня принимает, потопталась в извечной привычке всех кошачьих и улеглась на моих коленях. место правда, оказалось маловато, и ее хвост свесился вниз, тихо подрагивая что заставило Руби заинтересованно за ним следить. «Ты ей имя потом сама придумаешь, ладно?» — отвлек меня от кошки Эрик. «Она из нашего питомника. Но так как я брал ее, уже зная, что для тебя, то имя ей давать не стали. Ты только мне потом сообщи его, я в наши реестры внесу». «Ладно», — кивнул я. «Эрик, с тебя точная инструкция и описание породы». Я-то думала, что Арман говорит про обычную кошку. Увидеть вот такое мохнатое чудо я не предполагала. Так, а какие инструкции это Обычная эльфийская кошка, все же знают. А ты считаешь что я из другого мира прибыла, и первый раз в жизни вижу такую замечательную зверушку. Я хитро подмигнула парню. Никогда не интересовалась кошками. У меня ведь собака. А, ну логично. Я тебе пришлю на линкер текстовый файл с подробным описанием и инструкцией. А так, если в двух словах... В туалет ходят дома, если не получается выгуливать, но предпочитают делать свои дела на улице, как собаки. Учитывая размеры взрослой особи, это вполне обоснованно, как ты понимаешь. Едят мясо, рыбу, птицу, любят яйца. Но нужно еще и овощи добавлять в еду в небольших количествах если нет возможности давать им есть свежую траву. У нас их используют как сторожей на участках. Но можно и в квартире оставлять, ни одного вора не пропустят. А женщины любят водить их с собой в качестве охранников. Но тогда нужно немного натаскивать, чтобы привыкли к поводку. Собственно, они почти как собаки, только кошки. — Ого! — уважительно кивнула я. — Неожиданно. — Руби, тебе помощница прибыла. «Будем кисуню дома оставлять или с собой брать?» Гончая уставилась на кису, поразмышляла, после чего подошла и обнюхала кошачью мордочку. Малышка от этого чихнула, но не возмутилась, позволив Рубе закончить осмотр. А потом демоница тяжело вздохнула, совсем по-человечески закатила глаза и только что головой не покачала, осторожно взяла кошечку зубами за шкирку, сняла с моих колен, и унесла в угол туда, где лежала до этого. И под нашими отторопелыми взглядами начала вылизывать котенка. «Вот это да!» — прошептал Арман. «Твоя собака решила взять шефство над кошкой?» «Похоже на то», — вместо меня ответил Эрик. «Как интересно. Надо будет это обязательно внести в наши реестры и иметь в виду для следующих клиентов». «Ирже, ты мне потом обязательно расскажи, как у них будут складываться отношения. И не забудь сообщить, для каких целей ты кошку будешь использовать, как сторожа или как телохранителя. Ладно?» Эльфы засиделись допоздна и поужинали со мной. Мы договорились, что они приедут в выходные на гонки, а с меня взяли обещание прийти на праздник, который устраивают студенты Академии в начале года. Оказалось, что у них, так же, как и в Светлой Империи, Сначала проходит торжественная часть, непосредственно в здании Академии, после чего студиозы компаниями расходятся по заранее забронированным кабакам и тавернам неподалеку. Также парни настойчиво попросили привести Грега, а если получится, близняшек Леграсочек и Таймира. Очень уж им было интересно познакомиться с отпрысками князя Леграсов. Чем всю ночь занимался мой зверинец, я не знала. Руби, виновата, вильнув хвостом, покинула меня в спальне и ушла развлекать нашу маленькую кису. Правда, сквозь сон я пару раз слышала, как что-то падало, извинело, но раз ни Дарик, ни Клариса не прибежали за мной, значит, ничего непоправимого не случилось. Угомонились мои домочадцы ближе к рассвету. На следующее утро Руби с большой неохотой оставила кошечку на попечение скелетов и домоправительницы, чтобы последовать за мной. А вечером, когда мы вернулись домой, она сразу же помчалась к нашему приемышу. Я успела поужинать, прочитать новости по линкеру, когда меня громко позвал Норрель. «Леди, идите сюда, мы вам что-то покажем». Пожав плечами, я отложила линкер и вышла из кабинета в гостиную. «Леди, вот», — с энтузиазмом сообщил мне Норрель и ткнул пальцем в живописную группу. Посреди комнаты стоял Дарик, в углу в кресле пристроилась Клариса, а Руби и пока безымянная кошка сидели напротив Дарика и гипнотизировали его взглядами. «Гра!» — издала низкий полуручащий звук Руби. И по этой команде, а это была именно команда, как я поняла спустя мгновение, киса взметнулась в воздух и прыгнула на Дарика. Зомби под ее весом покачнулся, но не упал. А кошка всеми четырьмя лапами вцепилась к бедному скелету в кости, передними в шейные позвонки, а задними в ребра, и повисла. Но и это не все. Зубами она прихватила то место, где у живых располагается кадык. Грррр! довольно рыкнула Руби. Кошка отпустила кости Дарика, оттолкнулась и приземлилась на все четыре лапки. «Ого!» Я даже присвистнула от удивления. — Вы, оказывается, тут уже вовсю тренируетесь. — Дарик, а тебе не больно? — Нет, леди, — весело отозвался зомби. — Они на мне всю ночь прыжки отрабатывали. Но Релия трогать нельзя, он же художник, ему пальцы беречь надо. А меня, если что, можно легко восстановить. — Да, — кашлянул я. — Руби, а чему ты еще научила нашу подружку? — «Гра!» — снова скомандовала Руби. Кошка присела, готовясь к прыжку, спружинила и... «Мама дорогая!» Как хорошо, что у Дарико уже давно нет тех самых бубенчиков, которые когда-то просила прикрыть Клариса. Прыгнув туда, кошка вцепилась когтями в тазобедренные кости скелета, а мордочка ее расположилась в совсем уж неприличном месте. Сейчас там кусать было нечего поэтому она оглянулась на меня ища взглядом одобрения что и получила <кхем> поперхнулась я а клариса прикрыла рот рукой и тихо рассмеялась какая ты молодец киса клариса это не ты им подсказала такую <кхем> замечательную идею нет леди ответил вместо гоблин Шидарик. — это я ну я как бы «Когда-то был мужчина, и хорошо знаю, где больнее всего. Вот и подсказывал самые удобные места, чтобы можно было остановить нападающего. Смотрите дальше». А дальше был прыжок в лицо и демонстрация того, как можно выцарапать глаза. Прикусывание сухожилий на лодыжке, ну, если бы они там были. Показательное выступление на тему, как можно разорвать когтями живот. Короче, будь на месте Дарика живой человек, он бы давно уже перестал таковым быть. — Котя, ты самая настоящая рысь! — шокированно поведала я довольной кошке, когда она подошла за порцией ласки. мж <ръяр> На меня взглянули умные зеленые глаза. — Рыся! — правильно поняла я ее реакцию. хр <ръяр> — Итак, дамы и господа, — весело позвала я, — прошу любить и жаловать, это рыся. Половину ночи, судя по звукам, моя живность и зомби продолжали тренировки юной хищницы. Вновь стало тихо почти на рассвете. Вот ведь неугомонные. Ну ладно, зомби, им спать не надо, но руби с рысей сон необходим. И если рыська могла отоспаться, пока мы на работе, то руби придется днем туго. Хотя она же демоница, может, и обойдется. На следующий день я купила для рыси подходящий поводок и ошейник с медальончиком, на котором были выгравированы ее имя и номер моего линкера. грегу я пока рассказывать про то, чему уже научилась моя кошка, не стала. Лучше потом сразу покажу. Тут он удивится. Точнее, про саму кошку он, разумеется, уже в курсе, а вот про ее новые умения... Утро нового дня началось с грохота, рыка-руби, мява-рыськи и испуганного восклицания Кларисы. Причем все это раздалось одновременно и разбудило меня. Пришлось выскочить из постели и броситься на звуки. Влетела я в столовую и остолбенела. У стены, прижав руки к рту, стояла Клариса. Рядом переминался Дарик, и хотя у него напрочь отсутствовала мимика, но даже так было понятно, что ему не по себе. Руби замерла в стойке, словно не зная, что ей делать, то ли прыгать, то ли дождаться меня и приказа. А у стола застыл император. «О, боги!» — пролепетала я и повторила жест Кларисы. «Ну, не совсем боги!» — поприветствовал меня лорд Дагорн. — Это всего лишь я, мое императорское величество. — Симпатичная пижамка, Иржи. — Ага, — глупо согласилась я и икнула от ужаса. — Ты нас не познакомишь? — как ни в чем не бывало спросил меня лорд и выразительно кивнул на рысю. — И все бы ничего. Но моя кошка, похоже, решила отработать на нежданном утреннем гости свои новые умения. И как только не проспала-то. Прошлые два дня они с Руби после ночных дебошей визиты императора игнорировали, хотя он точно заходил, приносил цветы и сладкие гостинцы, а тут... И вот сейчас рыся висела в воздухе, уцепившись передними лапами и зубами за брюки его величества пониже пояса. Ну да, да, именно там. А он поддерживал ее двумя руками. Одной под грудью, а второй фиксировал задние лапы, чтобы она не брыкалась. И, судя по виду, ни один из них уступать противнику не собирался. Рыся скосила на меня один глаз, но брюк мужчины не выпустила. А я посмотрела в лицо лорту Дагорну и начала на ощупь искать, куда бы мне присесть. Как-то вдруг ноги ослабели. На щеке гостя красовались четыре длинные глубокие царапины, а рубашка была располосована. Я гулко сглотнула. — Иржи! Ау! — позвал меня лорд Дагорн. — Ты не расскажешь мне, как зовут это чудесное создание. И он легонько качнул кошку той рукой, которая держала ее за задние лапы. — А она вам не мешает? — осторожно спросила я. — Давайте я ее уберу. — Да, было бы неплохо, — усмехнулся император. — Рыся, выплюнь, — попросила я кису. — Это свой друг. Он хороший.